ему, хотел он мне надоело ваше качание. Ненавижу эпилепчиков, в том числе и Достоевского. Брат, неутерпя, сотворил легкий уральский посыл, хозяин за милицией, а в дверях фин инспектор, вручающий ему окладной лист в 150 тысяч рублей подоходного налога. Сразу хана Непману со всеми его затеями. Полюбовались с моих бурлящим бешенством, мордами, сказали нравоучительно это вам не Париж, и брат случайно чисто подался к Волге, а я вернулся за дополнительным советом к заметно постаревшему папаше. Отец развесил по достоинству пережитое и продуманное нами сделав заключение, чтобы не зарываться слишком и держаться полновеснее. Вот где торжество черпановского яйца, что мне необходимо подсыхать для воздвижения себя в рабочем классе, ибо он, даже по намекам Леонтьева, есть тот, на кого возложена миссия России. Исходя из попашенных нравоучений, поступил я, Егор Егорович, под мастерьем в государственную штемпельную мастерскую. Бросается в глаза особенность Черпановых не успокаиваться нахождением данного, а отыскивать, пробовать прочее. Вот так задумался я над значениями и смыслом штемпеля, задумался и содрогнулся. Существует много сортов штемпелей. Треугольные, восьмиугольные, например. Самые презренные. Ими обладают крошечные канцелярии или какие-нибудь совершенно безнадежные предприятия, вроде общих бань или прачечных. Ну, есть четырехугольные, эти посолиднее, особенно если сверху значится наркомат или что-то вроде... Но эти штемпеля редко составляют счастье человека. А самый важный и самый поражающий штемпель — круглый. Да круглый не резиновый, а медный, тяжелый, гулкий, который опускается на сургуч вроде парового молота, дробя жизнь одним и давая счастье другим. Таким штемпелем, вернее, печатью, Закреплен мой конверт в девяти местах. И вот когда мы соберем полный комплект, когда я надену американский костюм, и в одной руке, еще целиком не выяснено, Егор Иванович, что я буду держать в одной руке, а другой, я ударю конвертом по столу, печать отпадут, и выйдет удивительное приказание, установка, облачающее нас удивительными полномочиями. Вы отчаянным образом, Егор Егорович, возводите мнение о некоторой моей самовольности в смысле печатей. Не мог же я позволить отволкнуть, намокнуть чепухой своему мозгу? Я создал свою биографию посредством штемпелей, Уверяю вас, что она стала складнее иной подлинной. Мешали года. Ну, я отпустил усы и добавил к удостоверению лета и кое-какие совсем ничтожные подвиги. К тому времени вкатываются лебедевы. У них в Москве произошла какая-то неясность с часовыми механизмами. Они по старой памяти желая посоветоваться с моим братом. Ну, брат мой уже давно примкнул к северному сиянию, и Лебедевы пустились в спортивный инструктаж. Мог бы им прояснить жизнь мой папаша. Да он до того, насосавшись коньячку, тихо умер в банке. Лебедевы начали поджаривать меня. Влезли они в наш домишко, укрепились развеличить чрезвычайную дрочливость, сопровождая ее целиком издерживающим ее запас пьянкой.